Вдруг на дорогу выскочило глазастое чудище и закричало мальчишеским голосом: "Конфеты, мистер, конфеты или жизнь!" Сэм попытался сделать вид, что очень напуган, и вынул из рта трубку. "Ну ты меня испугал. Ведь ты монстр с третьей луны Юпитера, так? Не бойтесь, мистер Удфорд, это я, Джо!" ответило чудовище, снимая с головы длинноносую зубастую маску. под которой оказалась улыбающееся мальчишеское лицо, усыпанное веснушками. Вот это да, сказал Сэм, разыгрывая удивление. У меня нет с собой сладостей, Джо, но ты обязательно заходи к нам, да не один, а с друзьями сегодня вечером. Думаю, миссис Удфорд приготовит что-нибудь особенное. О! обрадовался Джо. Обязательно! До вечера, мистер Удфорд.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 Нашествие ребятин начнётся позже, так что ещё есть время отдохнуть. В комнате было тепло, стены дома надёжно отгораживали холодную ночь за окнами, и Сэм почувствовал, как постепенно им овладевает состояние сонливого благодушия. Но тут позвонили в дверь. Резкий звук звонка напрочь прогнал сон, и Сэм Удфорд расстроился из-за того, что ему неожиданно помешали. Он закрыл глаза, И пошуршал газета, и словно надеялся, что этот ритуал заставит звонок замолчать. Не чувствуя никакого желания вставать, он пошевелил пальцами ног в мягких шлепанцах. Из кухни доносился шум льющиеся воды и звяканье тарелок. Сам открыл глаза и попытался сосредоточиться на недочитанной статье о последних достижениях национальной программы по исследованию космоса. Но мысли упорно возвращались к незваному визитёру за дверью. Невольно он затаил дыхание. В дверь снова позвонили. "Кора!" крикнул он. "Кто-то пришёл?" На кухне ещё раз звякнули тарелки. "Открой сам, пожалуйста, Сэм. Я тут занята." Вряд ли это дети, подумал Сэм. Ещё рано, всего четверть седьмого. Хотя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 С неохотой поднялся из мягкого кресла и, пройдя через гостиную в прихожую, рывком открыл дверь. На пороге, моргая от неожиданно яркого света, падающего из дверного проёма, стоял молодой человек. По крайней мере, лет на 12 старше Джо. Короткая стрижка, костюм, чем-то напоминающий одежду елизаветинских времён, и неуверенная улыбка на лице. "Здравствуйте", произнёс он звонко. Я марсианин. Сэм немного подумал и спросил: "Э, не слишком ли вам много лет для этого?" Молодой человек смутился. "Марсиане бывают разных возрастов. До 160 лет бывают. А мне 30. Э, я имею в виду", терпеливо объяснил Сэм, "что вы, по-моему, вышли из возраста, когда играют в карнавальные игры".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 Я мечтаю снова в нём оказаться, старался разговаривать доброжелательным тоном. Я очень ценю шутки, особенно в карнавальную ночь, но что-то вы не похожи на человека, который просто ради шутки будет бегать от дома к дому и звонить в двери. Вы что, швабры продаёте или журналы? Ничего я не продаю, с отчаянием произнёс гость. Я прилетел в ракете с Марса.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 только говорю мысленно, и вы меня понимаете. И что это все всегда прикидываются, будто они с Марса. Раздражённо поинтересовался Сэм. Почему бы для разнообразия не выбрать Венеру? Молодой человек уверенно отмахнулся рукой. Все знают, что на Венере нет жизни. Ну хорошо. Ты марсианин, сказал Сэм, пожимая плечами.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 Или жди, когда земля не запустит на Марс свою. А пока ты запросто сойдёшь за одного из нас, добавил он, усмехнувшись. Спасибо за совет, ответил гость удручённо. Большое спасибо. Да не за что, добродушно сказал Сэм. Можешь попробовать вон в том крайнем доме. Фэлло помешан на летающих тарелках.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 В конце концов, эта ночь и предназначена для подобных розыгрышей. Он пожал плечами, уселся в своё любимое кресло и с удовлетворением развернул газету. Кто там был, дорогой? поинтересовалась Скоров, входя в комнату. Надеюсь, это не дети? У меня ещё не готово угощение. Какой-то парень прикидывается марсианином, ответил Сэмни, поднимая глаз. Тебе нужно было меня позвать.